Глава 15 Мы спустились к оврагу и долго шли рядом с его влажной, пахнущей сыростью, низиной. Прошло не менее двух часов, прежде чем между деревьями показались очертания какого-то строения. До моих ушей донеслось ржание лошадей и приглушенные голоса. А вот и гостиница. Кузина остановилась, а потом присела прямо на траву за разросшимся кустом дикой малины. Давай немного отдохнем, но совсем не чувствую. Сняв обувь, мы вытянули ноги и блаженно зажмурились, лениво шевеля пальцами. Дол легкий ветерок, солнечные лучи щекотали теплыми прикосновениями кожу, и мне вообще не хотелось двигаться. Сейчас снимем комнату, а завтра утром за нами приедет экипаж полковника Ридука, сказал Фрэнсис. Осталось совсем немного. Ты точно уверена, что он пришлет за нами экипаж? Я все еще переживала, ведь путь пройден не до конца, и могло случиться все, что угодно. Мне кажется, или ты сомневаешься? удивилась Фрэнсис. Ты всегда с доверием относилась к полковнику. Он человек слова. Нет-нет, это обычное волнение быстро сказала я. А ведь действительно странно сейчас выказывать свое недоверие человеку, побег к которому планировался не один месяц. Не обращай внимания. Давай переоденемся. Кузина открыла свой саквояж и достала оттуда какие-то вещи. Ты даже представить себе не можешь, что мне стоило добыть одежду. Пришлось кое-что украсть услуг. Она протянула мне какое-то платье из грубой шерсти, чепец и передник. Вскоре мы совсем не напоминали леди особенно я. Мои формы, плюс накрахмаленный головной убор с передником, делали меня похожей на повариху. «Замечательно!» Фрэнсис радовалась, словно ребенок, рассматривая меня со всех сторон. «Никто не подумает, что мы благородные девицы. Засунув саквояжи в большие холщовые сумки, мы обнялись на эмоциях, а потом пошли к гостинице». Это было деревянное двухэтажное здание с покосившейся вывеской, на которой красовалась надпись «Королевский пурпур». Серьезно? Я обвела скептическим взглядом грязный двор. Орущие куры, бочки с пищевыми отходами, рой мух над ними. Согласна, не графский дом, но для нас это самый лучший вариант. Фрэнсис, похоже, заметила выражение моего лица. Одну ночь потерпеть можно. Конечно, потерпим. Просто название какое пафосное. Я кивнула на вывеску. «Не думаю, что королевский пурпур выглядит именно так». Кузина захихикала, но, увидев мальчишку-слугу в рубахе с оторванным рукавом, крикнула. «Эй, у вас есть свободные места?» «Со вчерашнего вечера яблоку негде упасть!» Мальчик отставил корзинку с зерном, которым кормил кур, и подошел к плетеному забору. «Спросите у хозяина, может, он найдет вам угол в коморке». «А где хозяин?» — спросила я, глядя в его хитрые глаза. «Так за стойкой пиво разливает!» Мальчишка широко улыбнулся, демонстрируя отсутствие двух передних зубов. «Его зовут господин Жеймур. Проходите, красотки!» Мы вошли в распахнутые ворота и, стараясь не наступить на куриный помет, направились к главному входу. Внутри было темно, стоял тяжелый запах дешевого спиртного и пригоревшей каши. Когда глаза привыкли к полумраку, я увидел ту самую стойку с находящимся за ней хозяином. Совершенно не смущаясь, он натер грязным полотенцем рабочую поверхность, после чего протер им же и кружку. В зале с пятью столами царила тишина, нарушаемая лишь жужжанием мух. Но тихо здесь было не из-за отсутствия клиентов, а из-за того, что они спали, уткнувшись лбами в столы. «Чего надо, малышки?» Со смешком поинтересовался мужчина, поглядывая на нас любопытным взглядом. «Свободных мест в гостинице нет, но если у вас найдется парочка лишних монет, я смогу что-нибудь придумать». «Мы согласны на любую комнату и готовы заплатить», ответила я, на что он довольно кивнул. «Правильно. Кроме моей гостиницы, ближайшие 20 миль нет даже покосившегося сарая. Присаживайтесь за столик, я налью вам пиво. Это бесплатно». Фрэнсис кивнула на самый темный угол и шепнула. «Отказываться нельзя, иначе останемся на улице». Устроившись на неудобных стульях, мы наблюдали, как хозяин наполняет кружки и идет к нам. «Меня зовут господин Жеймур, малышки. Я хозяин королевского пурпура». Мужчина поставил перед нами какое-то пойло с неприятным кислым запахом. «Пиво я варю сам. Истина нектар богов». Пейте, а я распоряжусь, чтобы вам приготовили место на чердаке. Там пыльно, но зато ночью тепло и не слышно пьяных гостей. Я с улыбкой кивала господину Жеймуру, размышляя, куда бы вылить темное варево, когда он уйдет. Но хозяин гостиницы стоял над нами, таращась на принесенное пиво. Итак, он ждал нашей реакции: Делать было нечего. Я мысленно вознесла молитву Богу, попросив его, чтобы меня миновало расстройство желудка и поднесла кружку к губам. Это было похоже на воды адских рек, на застойное болото, на слезы старого бомжа. «Матерь Божья!» Протянула я, чувствуя, как в голове проясняется до хрустального звона. В нос шабанула с такой силой, словно я понюхала на шатырь. Господин Джеймур воспринял это как комплимент и расплылся в гордой улыбке. «Такого пива вы не попробуете больше нигде!» Секретный рецепт передается по наследству. Очень вкусно! Выдохнула Фрэнсис, и мне показалось, что она сейчас заплачет. Такой необычный вкус. О, если бы поблизости рос такой хмель, как на землях за рекой, то вкус моего пива был бы еще отменнее. С сожалением воскликнул хозяин гостиницы. Ну, увы, увы, красавица. Господин Жеймур пошел к лестнице, ведущей на второй этаж, а мы переглянулись. «От этой травы у меня точно прихватит живот!» Кузина схватила свою кружку и поменяла ее на пустую с соседнего стола. «Советую тебе поступить так же». А меня вдруг обдало жаром от неожиданной мысли. «Пиво! У отца было шикарное производство, и я кое в чем разбиралась. Что, если попробовать заняться здесь варкой пива?» На хорошей воде и только из натурального солода и хмеля. В разных сортах и послевкусие разные. Жареная корочка или медок чувствуется. Фрэнсис поменяла и мою кружку, а потом обеспокоенно спросила. «С тобой все в порядке?» «Да, да», — я улыбнулась ей. «До сих пор в себя прийти не могу от пива». «Ох, молчи». В моей же голове набирала обороты идея с пивоварением. А почему бы и нет? Если все хорошо обдумать, просчитать. Пусть не сейчас, а в перспективе. Господин Жеймур вернулся довольно быстро. В его глазах читалось одобрение, когда он бросил взгляд на пустые кружки. Пойдемте, малышки, я покажу вам, где вы можете отдохнуть». Поднявшись по скрипучей лестнице на второй этаж, хозяин гостиницы указал нам на узкую лесенку в углу. «Забирайтесь наверх. Когда будет готов обед, вас позовут». Потолки на чердаке были низкими. В единственное мутное окошко с трудом заглядывало солнце, и в его лучах клубилась пыль. Сено на полу вместо кроватей, несколько гвоздей в стенах вместо шкафа и фарфоровый горшок вместо туалета. Он стоял в дальнем углу, прикрытый старой простыней, натянутой на провисшей веревки. Апартаменты были воистину королевскими. Фрэнсис тяжело вздохнула, но потом взяла себя в руки и весело произнесла — Главное, что мы свободны, а остальное — сущая ерунда.